Глава 31 Он был, сознаюсь вам, Бесстыжий малый, Пьянчуга, беспардонный весельчак, Его одно лишь в мире привлекало Угар любви, попоек, пьяных драк, Круг знатных бражников И круг простых гуляк. Байрон Утром герцог Роций встал в другом расположении духа. Он, правда, жаловался на жар и озноб, но они его, казалось, нисколько не угнетали, а напротив того возбуждали. Он говорил с Рэморни дружественно, и хотя не вспоминал минувшую ночь, было ясно, что он не забыл про то, что хотел бы изгнать из памяти окружающих про свои вчерашние капризы. Со всеми он был любезен, а с Рэморни даже шутил насчет ожидаемого приезда Кэтрин. «Как удивиться, наша прелестная скромница, попав в семью мужчин, когда она ждала увидеть вокруг клобуки дарясы прислужниц этой ханжи, леди Марджери? А ты, Рэморни, я вижу, не жалуешь в своем доме женский пол?» «Да». Кроме вашей странствующей музыканши вы женщин здесь не увидите. Я держу только двух-трех служанок, без которых уж никак не обойтись. Кстати, ваша француженка настойчиво спрашивает, где та дама, которой по обещанию вашего высочества она должна быть представлена. Прикажете ее отпустить, чтобы она на свободе погонялась за новой своей госпожой? Ни в коем случае, она нам нужна. Будет развлекать Кэтрин. Послушай, а не устроить ли нам для строптивой смиренницы небольшой маскарад? Не понимаю, милорд. Олух ты этакой! Мы не будем ее разочаровывать, и раз она ожидает застать здесь герцогиню Роций, я буду герцогом и герцогиней в одном лице. Мне таки невдомек. «Эх, умник бывает тупее любого дурака», — сказал принц. «Если сразу не уловит, о чем идет речь. Моя герцогиня, как ее величают, также спешила покинуть Фолкленд, как спешил я с приездом сюда. Мы оба не успели собрать свою одежду. В гардеробной рядом с моей спальней осталось столько женского тряпья, что достало бы на целый карнавал. Послушай». «Я раскинусь здесь, на этом ложе, изображая собой госпожу Марджери в траурном покрывале, в венце скорби обо мне, забывшем супружеский долг. Ты, Джон, прямой и чопорный, отлично сойдешь за ее придворную даму, графиню Гермегильду, гальвегианку. Адвайнинг будет представлять старую ведьму-кормилицу герцогини». Только у той больше волос на верхней губе, чем у двайнинга на всем лице с теменем в придачу. Придется ему для пущего сходства наклеить себе бороду. Приведи сюда моек с кухни, до подходящих пожей, какие найдутся. Мы из них сделаем моих постельниц. Ты слышал? Исполняй немедля». Рэмор не бросился в прихожую и разъяснил лекарю выдумку принца. «Потешь, сумасброда», — сказал он. «А мне, как подумаю, что предстоит нам сделать, хочется поменьше на него смотреть». «Доверьте все мне», — ответил лекарь и пожал плечами. «Что же ты за мясник, если он способен перерезать горло овце, да страшиться услышать ее блеенье?» «Боишься, что я отступлюсь?» «Нет, я не забуду, что он хотел загнать меня в монастырь, отшвырнуть, как сломанное копье. Пошли!» Впрочем, постой. Прежде чем устраивать дурацкий маскарад, надо что-нибудь предпринять, чтобы обмануть тугоду Мачартиса. Если оставить его в уверенности, что герцогиня Родси еще здесь, и при ней Кэтрин Гловер, он чего доброго явится с предложением своих услуг и прочая, в такой час, когда его присутствие, как едва ли я должен тебе объяснять, окажется нам неудобно. Это не так уж невероятно ибо в отеческой заботе меднолобого рыцаря девицы многие видят кое-что иное. «С меня довольно вашего намека. Рыцаря я устраню. Такое пошлю ему письмецо, что в ближайший месяц в Фолкланд его не заманишь. Он скорее согласится поехать в ад. Вы мне не скажете, кто духовник герцогини уолтиев «Уолтиов, монах-францисканец». «Достаточно. Сейчас же приступаю».